Часть вторая. От Великой Октябрьской социалистической революции до конца Второй мировой войны. Семнадцатое. Империалистическая война, начавшаяся в 1914 году, вызвала взрыв национализма и среди ученых, особенно в Германии, и разорвала многие международные научные связи. Это в полной мере относится и к наиболее абстрактной науке математики. Некоторые работы... Международного характера не удалось возобновить и после войны. Осталось незаконченным французское издание математической энциклопедии, свернулась деятельность комиссии, изучавшей с помощью большого числа специалистов постановку преподавания математики в различных странах. Не удалось осуществить намеченные работы библиографического характера. Не состоялся назначенный на 1916 год Международный математический конгресс. Взаимное ожесточение, подогреваемое шовинистической пропагандой, сказывалось еще долго. После победы Антанты в 1918 году конференция Академии наук стран-победительниц вынесла решение, в котором говорится «Предыдущие войны не подрывали уважение друг к другу ученых враждующих стран, и мирная жизнь в течение нескольких лет могла стереть всякий след прошлых сражений. Сейчас условия стали совсем иными. Мы должны оставить прежние международные организации и создать новые для стран союзниц при возможном участии нейтралов. Надо добавить, что это решение оказалось направленным и против представителей советской науки, которую некоторые научные организации Запада бойкотировали в течение ряда лет. Страница 294-я. В соответствии с такими тенденциями Международный математический союз, в скобках ММС, организованный в 1919 году в Брюсселе, объединил только одну группировку стран. И вместо первого послевоенного конгресса, организованного ММС в 1920 году, было выбрано не случайно. Страсбург, город отторгнутый Германией и Францией в 1871 году и теперь возвращенный Францией. СНОСКА 1. начало первой сноски 1. Неслучайно вероятно было и то, что на Гидельбергском конгрессе 1904 года председателем, круглая скобка, он представлял страну организатора, конец круглой скобки, был при наличии Ф. Клейна и Д. Гильберта Г. Вебер, профессор Страсбургского, тогда немецкого университета. А когда Страсбургский университет СНУ стал французским, туда была направлена большая группа видных ученых, в том числе и математиков, чтобы создать там вблизи границы с Германией сильный форпост французской культуры. Конец первой смазки. Этот конгресс собрал около 200 участников. Следующий, состоявшийся в 1924 году в Канаде, в скопах Торонто, около 400. Международный математический союз становится в это время скорее разъединяющим, чем объединяющим органом. Некоторые национальные математические организации, которые раньше туда не допускались, а затем считались в кавычках «искупившими свою вину», в свою очередь бойкотируют ММС. Положение не становится лучше и ко времени Международного математического конгресса в Болонии в 1928 году. Наконец, В 1932 году в Цюрихе число участников очередного ММК заметно превышает довоенный уровень. Круглая скобка. 667 участников. Представлено 40 стран. Сноска вторая. Конец круглой скобки. Там же принимается решение ликвидировать Международный математический союз в его прежнем виде. Создается комиссия, которая поручено заново рассмотреть вопрос о международной организации математиков Начало второй сноски. Общее число математиков и математических работ продолжает расти по экспоненциальному закону. В реферативном ежегоднике за 1929 год указаны работы почти 4100 авторов. Конец второй сноски. Но в Германии приходит к власти Гитлер, приближается новая война. В 1936 году На следующем международном конгрессе в Осло участников только 487. Они представляют уже не 40, а 27 стран. И комиссия, созданная в Цюрихе, докладывает, что не смогла выработать общеприемлемые предложения. Следующий международный математический конгресс смог состояться лишь в 1950 году.